13. Я замолкла, крутя на пальцах кораблик, который состряпал только что из очередной обертки от конфет. Привычку вошло складывать фантики, потому что нервы успокаивало. Время от времени в моей сумке располагался целый порт. Чаще я их использовала как закладки для книжек. Тот кораблик я потеряла. Дана потянулась к коллегам и спросила, а что с ним стало? Я отдала ей фигурку из бумаги и откашлялась. Легко отделался. Полгода губы, но уже здесь, в Питере. Само собой, что там родители суеты навели. Ему как раз только формально и осталось. Так что... Губы? Губвахта. Это, по сути, та же армия, но пожестче. Увалами не пахнет и маршируешь с кирпичиками. Короче, ничего веселого. О, и вы больше не виделись? Я покачала головой. А Аня? Мы поговорили, но осадочек остался. С бабулей там разобрались, но с дядей Ромой отношения так и не наладились. Не лезла туда уже. Потом Аня поступила в техникум после девятого, и даже Васьки перестали строчить друг друга. Вот тебе и дружба. Я развела руками. Мама успокоилась? Как тебе сказать? Она попроще стала, но бурчала насчет Питера. Стоп! А ты и Саша не переписывались, что ли? «Нет, к сожалению. Спросить адрес своего отца у меня тупо не хватило мозгов. Мама свой телефон нечаянно утопила в кастрюле с борщом. Мы потерялись, короче. Я пробовала его найти, когда сюда приехала, но не получилось. В соцсети. Знаешь, сколько там Калашниковых Александров? Не всем же писать, мол, привет, ты часом не был в Хабаровске, в году так в 2009-м». Ну, да», – вздохнула Дана, положив кораблик на стол. «Грустно». Тем более, что он мог переехать и все такое. «И ты надеешься его случайно встретить?» Дана Ихина прищурилась. «Про вас книгу писать можно». Я покачала головой. «Нет, я уже смирилась, что наши пути разошлись. Но это нормально».